Глава девятая «Чего-чего?» — опешила я. «Не поняла. Ты Паршукова любишь?» Если честно, я чуть трубку не выронила из рук. И сама под кровать чуть не упала. «Ну...» — замялась на том конце провода Алка. «Может, и не люблю, конечно. Наверное, неправильно выразилась. Но то, что я смотрю теперь на него другими глазами, совершенно точно. «Странная какая-то Алка. Она точно о нашем одногруппнике Владлене. Она ж его сначала знать не знала, а потом прямо вот ненавидела. Может, головой на своей тренировке ударилась». «Слушай», — осторожно начала я, «а чего ты так мнение-то свое резко переменила? Он тебя на роликах по Парижу, что ли, прокатил?» «Не в этом дело», — глухо произнесла Алла. «Он мне понимаешь, Рит. «Жизнь спас». И Алла дрожащим голосом поведала мне о происшествии. Я охала, ахала, хваталась за сердце. Страшно представить себе, что ребята пережили. «Потом Влад отвёл меня к маминой машине», — продолжила свой рассказ Алла. «Мы были мокрые, грязные после дождя. Маме, конечно, не стали говорить, что произошло на самом деле. Я сказала, что свалилась в небольшую канаву». Я молчала. «Честно говоря...» Алкин рассказ произвёл на меня неизгладимое впечатление. «А ещё, Рит», — немного помолчав, добавила Алла. «По дороге до машины я чувствовала, что теперь в нашем общении всё будет не так, как раньше, хотя мы просто шли рядом и не говорили друг с другом ни слова. Но прежнего напряжения я не чувствовала». Алка вздохнула. «Да уж, подружка, у меня впечатлительная». Другими глазами она посмотрела на своего спасителя. «Я про такое только в книжках читала», — призналась я. «И я», — грустно засмеялась Алла. «А вот как мне теперь уснуть? Я только о произошедшем и думаю, весь вечер проматываю в голове эти события». «Да, давай-ка спать ложись», — всполошилась я. «Такой день сумасшедший был». «Угу, ты-то решила свои задачи?» — спросила меня Алла. Решила. В субботу с темой в кафе встречаемся. Симпозиум устроим. У, в кафе? Как интересно! Оживилась Алла. Да ну, что интересного, поморщилась я. Это точно, хмыкнула Алла. С тобой ничего интересного. Ты на что это намекаешь? насторожилась я. Такой парень ее в кафе пригласил. Она симпозиум собралась устраивать. Это, кстати, что такое? «Алка, ты меня вывести из себя хочешь?» — грозно спросила я. «Я?» — засмеялась Алла. «Чур меня! Всё, Ритик, кладу трубку с поки-ноки. «Короткие гудки?» «Да уж, Алку не поймёшь, но надо же!» Влюбилась в Паршукова, говорит. «Аллочка, конечно, особо ветреная, впечатлительная, но чтоб настолько!» Я закуталась в одеяло. «А хорошо бы, наверное, тоже кого-нибудь полюбить!» Надоело носить звание гордой и независимой. Только где встретить его, принца своей мечты? Как Алла я не могу. Мне нужно узнать человека от иду. От любви с первого взгляда и речи быть не может. Такое у меня было только в далеком детстве, поэтому это даже не считается. Через распахнутую форточку я слышала, как на улице веселится компания молодых людей. Кажется, и мой брат Ромка был среди них. По крайней мере, мы с мамой знали, что иногда вечерами ребята собирались в нашем дворе. «Отпусти меня! Ой, мамочки, щекотно!» — послышался девичий голос. «Не отпущу никогда!» «Все вы, парни, так говорите, а потом...» «Кажется, что весной любовь есть у каждого». Уже проваливаясь в сон, я думала об одном. «Почему-то ужасно хотелось кого-нибудь обнять». В субботу после йоги я забежала домой забросить сумку с формой и принять душ. А потом уже в кафе на встречу с Зайцем. Опять на его морду самодовольную смотреть. Ну ничего, к этой встрече я полностью готова. Я выполнила большую часть задач, к тому же настроила себя морально. Больше ему меня из себя не вывести. Ловлю дзен. А ты куда это? Удивилась мама, глядя, как я сушу волосы феном у зеркала. К этому моменту я уже облачилась в джинсы и простую серую футболку. Вот ещё ради зайца наряжаться. «С одногруппником в кафе встречаюсь», — отозвалась я сквозь шум фена. м, -м, -м» протянула мама. «С Артёмом?» «С Артёмом», — буркнула я. Имя она от бабушки, конечно, узнала. Та наверняка маме расписала расчудесного зайца во всей красе. Я собрала волосы в высокий хвост. «А ты что, вот так пойдёшь?» удивилась мама. «Даже не накрасишься?» «Не покачала я головой. «Ты, конечно, у меня всегда красивая», проговорила мама. «Но на свидание-то...» «Мам, ну какое свидание?» возмутилась я. «Мы по делу встречаемся. Задача сверить». А в этот момент ключ в замке повернулся и на пороге показался Ромка. С тренировки пришёл. Звезда наша. «А Ридка куда собирается?» спросил он у мамы, игнорируя меня. «Рита в кафе идёт. С мальчиком», — почему-то шёпотом сообщила мама Ромке. «А-а-а», — протянул брат, разуваясь, — «а я думал мусор выкидывать, судя по прикиду». «Хорошо твоя сестра выглядит», — покачала головой мама. «Зря ты так. Не накрашенная. Так в моде естественность. Хотя джинсы бы эти я не надела, конечно. Платье бы или блузку». «Ничего, что я тут с вами тоже стою». А рассердилась я, хватая с вешалки ветровку. «А ну, двинься, историк моды Александр Васильев! Прикид ему мой не нравится!» Мы с Ромкой опять немного потолкались с прихожей, пока мне по голове не прилетела клюшка, которую брат прислонил к стене. а — завопила я. «Мама, это он специально подстроил!» «Ага!» — захохотал Рома. «На нашу спортсменку-комсомолку было совершено покушение!» «Мне интересно, я доживу до того времени, когда вы начнёте нормально общаться, как брат с сестрой?» «По-моему, брату с сестрой так и положено общаться», — продолжал веселиться Ромка. «Да выпусти ты меня!» — рассердилась я. В общем, Ромка мне, как обычно, только настроение испортил. Что за человек такой? Всю жизнь его не трогаю, а он вечно меня задирает. А в детстве постоянно до слёз доводил, а сейчас просто выбивает из колеи. В кафе я пришла мрачнее тучи, оглядев столики и не обнаружив ни за одним из них зайца, я тяжело вздохнула. «Интересно, сколько мне его ждать?» Я разместилась у окна, заказала кофе и принялась разглядывать прохожих. «Все куда-то неторопливо брели, так и должна проходить суббота. Я же в спешке примчалась после йоги сюда, а потом мне нужно заскочить ещё к бабуле и в магазин». За мыслями о своих нескончаемых делах я и не заметила, как в кафе зашёл заяц. Да ещё не один. Парень держал за руку высокую блондинку. Я глазам своим не верила. Он ничего не перепутал? У него должно быть свидание со мной. Тьфу, какое свидание? То есть встреча, симпозиум. А он эту каланчу с надменным выражением лица привёл. «Привет». Как ни в чём не бывало, поздоровался со мной заяц, а его спутница уже сверлила меня глазами. «Это Лика, это Рита, знакомьтесь». «Очень приятно», — сдержанно произнесла я. «Ничего не понимаю, зачем она тут?» «Ну», — ответила Лика, продолжая буравить меня взглядом, — «и мне». Я тоже осторожно оглядела блондинку. Вот так пялиться в открытую не стало. «Неприлично это? Эффектная, конечно, барышня». Я непроизвольно опустила голову. Эх, надо было принарядиться. И, разумеется, не ради Артёма, а чтобы на фоне этой с огромными нарощенными ресницами не выглядеть такой серой мышкой. Заяц плюхнулся на кожаный диванчик напротив меня, его спутница аккуратно присела рядом. «Здесь очень вкусные десерты», сообщил Тёма Лике. «Особенно рекомендую чизкейк. Ромашкина, ты себе что заказала?» «Кофе жду», буркнула я. «А где тут туалет?» — спросила Лика у Артёма. «Руки помыть». «Уборная прямо до конца зала и налево», — ответил ей довольный заяц. «Ух, морда!» Когда Лика удалилась, Артём обратился ко мне. «Надеюсь, ты не против, что я зашёл с Ликой? Мы ведь недолго тут». Я пожала плечами, мол, «конечно, конечно, мне это совершенно безразлично». А то, знаешь, она с бабушкой живёт, которая с утра в собес ушла. Говорит, Артём, так скучно в субботу одной дома сидеть, своди куда-нибудь». Я недоумённо уставилась на Тёму. «Ты сейчас угораешь, надеюсь?» — сердито произнесла я. «С чего мне угорать?» — серьёзно ответил Заяц, хотя я видела, как смеются его глаза. «Лика одна дома не любит сидеть, представляешь, вплоть до депрессии». «Так это он мне назло!» Я задохнулась от возмущения. «Ну ты говнюк!» – прошипела я. Тёма рассмеялся. «Какие ты слова знаешь. Странно для отличницы». «Я ещё и не такие знаю!» – пригрозила я, принимая от официанта свой долгожданный капучино. «Впрочем, мне всё равно». Я невозмутимо отхлебнула горячий кофе. «У меня нет аллергии на крашеных блондинок». Артём с интересом смотрел на меня, я от его пристального взгляда не знала, куда себя деть. «Зачем они так таращатся на меня?» «Что такое?» – нахмурилась я. «Накраситься не успела». «Честно говоря, не вижу особой разницы», – пожал плечами Артём. «Это правда. Сильно я никогда не красилась. В таком случае, для чего он меня так разглядывает?» Я встретилась глазами с Тёмой и на мгновение зажмурилась изо всех сил, а потом снова открыла глаза. Парень недоуменно посмотрел на меня. «Не глази на меня так!» не выдержала я. «А что такое? Ты смущаешься?» засмеялся Заяц. К нам за стол вернулась Лика. Я даже не ожидала, что буду так рада её возвращению. Девушка тут же потянулась за меню. «Чизкейк, говоришь, попробовать?» с улыбкой проговорила она. Сделав заказ, Лика прильнула к Артёму. Крепко обняв его за шею, она что-то прошептала парню на ухо. Заяц заулыбался. «Что за ерунда? Они тут вообще-то не одни. Больше двух, говорите вслух, хотя я сомневаюсь, что хотела бы знать, что она там ему прошептала. Это его похотливая улыбочка? бр. Кажется, мы начали забывать, для чего тут собрались. Бесцеремонно заявила я, вывалив тетрадь и учебники на стол. Давай, Заяц, ты тоже показывай, что там за неделю решил. Артём нехотя взял со стола мою тетрадь. Лика с некоторым пренебрежением пялилась в мою сторону. Затем она недоумённо взглянула на учебники, которые я достала из своего рюкзака. «В чём дело? В первый раз книги увидела». Я про себя злорадно расхохоталась. «А вот тут у тебя неверно!» — задумчиво проговорил заяц, глядя в мою тетрадь. «Где неверно? Как неверно?» — сполошилась я. «Посмотри тридцатую задачу на распространение электромагнитных волн в изотропных и анизотропных средах». Я через стол потянулась за своей тетрадью, вырвав её из рук Артёма, ещё раз перечитала условия. «Правда, поспешишь, людей насмешишь. Это про меня». «Переделаю», — вяло отозвалась я, возвращая тетрадь. «А что у тебя с задачами на отражение света на границе в кусочно-однородных средах?» Вновь забубнил Артём. «Ерунда какая-то». «Ну-ка дай сюда!» Снова сердито вырвала я тетрадь из рук одногруппника. Лика с интересом смотрела на нас. «Всё, заяц, не умничай!» проговорила я. Ночью писала, не заметила. «Так куда же ты спешишь торопыга с насмешкой поинтересовался Артём. «Ночью, Рита, надо спать, а не задачи решать». «Ну или не спать!» хихикнула Лика, теснее прижимаясь к Тёме. «Или не спать!» согласился с ней Заяц, но при этом совершенно точно не решать задачи по электродинамике. «Иди в баню», — устало подумала я, — «прямо герои-любовники». «Лика, а как вы относитесь к тому, что ваш молодой человек выбрал профессию инженера?» «Я думала, ты хоккеист», — растерялась Лика. «Одно другому не мешает», — нехотя ответил ей Заяц. Я хихикнула, сделав большой глоток кофе. Арита у нас, видимо, посвятит свою жизнь науке», сообщил Артём как бы между делом Лики. «Да?» — Лика с любопытством взглянула на меня. «С чего ты решил?» — заинтересовалась я. «Аспирантура, кандидатская, докторская», — начал перечислять Артём. «Мне кажется, что твоя жизнь расписана наперёд». «Тебе кажется?» — огрызнулась я. Хотя он прав, так и было, но я на зло зайцу решила возразить. Вообще, планирую сразу после университета замуж выскочить. Буду у мужа на шее сидеть и бед не знать. К черту науку и кандидатскую. «А вот как, поднял бровь Артём, удивившись моему заявлению. Ага, продолжила я. Захомутаю какого-нибудь красавчика-хоккеиста. Чего, простите? Встряла в нашу беседу Лика. Или инженера, закончил с улыбкой мою мысль Заяц. Можно и его. Довольно согласилась я, подмигнув ему. «Мамочки, я сейчас флиртую, что ли?» «Вы о чём вообще?» Не унималась Лика. «Жалко, характер у тебя так себе», констатировал Артём. «Ну так я мужа-то подберу под стать своему скверному характеру». «Вы сейчас так шутите?» возмутилась Лика. «Тёмочка, Ромашкина так шутит?» «Я Ромашина!» рассердилась я. «Ещё одна!» «Какая разница?» скривившись, посмотрела в мою сторону Лика. «Действительно, Вика, никакой!» Ответила я, повышая голос. «Я Лика?» «Девочки, вы чего?» Развеселился Заяц. «Брейк!» а Лика вскочила. «Мне нужно позвонить!» Сообщила она Теме, схватив со стола телефон. «Ты чего на нее взъелась?» Удивился Артем. «Я?» «Ничего я не взъелась! Мне ее даже, наоборот...» «Жалко!» — призналась я Тёме. «Жалко!» — удивился парень, оглядываясь на лику, которая в конце зала с кем-то разговаривала по телефону. «А чего её жалеть?» «С тобой связалась!» — вздохнула я. «Девчонка наверняка мечтает о любви до гроба, а ты тот ещё пройдоха!» Заяц расхохотался. «Какое ты слово подобрала! Честно сказать, я думал, ты меня кобелём обзовёшь!» «Можно и кобелем, пожала я плечами. «Рита, а почему ты считаешь, что все девушки мечтают о любви до гроба?» а Вдруг спросил меня Заяц. «Ну как же?» — растерялась я. «Ты ведь совсем не думаешь о завтрашнем дне?» «Ну, во-первых, ты меня не знаешь, чтобы делать такие заявления», — возразил Артём. «А во-вторых, зачем загадывать наперёд? Ведь сегодня здесь и сейчас нам вдвоём хорошо. Какая разница, что будет через год?» «Ну, я же говорю, живёшь сегодняшним днём!» А воскликнула я. «А что в этом плохого?» — удивился Артём. «Я всё делаю...» «По фану!» — закончила я предложение. «Я тебя поняла. Тот факт, что я живу, как ты выразилась, сегодняшним днём, не означает, что я не допускаю возможности прожить с человеком всю жизнь и умереть в один день, если нам прекрасно в настоящем, где и вероятность, что так же не будет потом». «Зачем я завела такую щепетильную беседу?» Дабы скрыть смущение, я начала складывать тетрадь и учебники обратно в сумку, попутно оглядывая полный зал. Заметив, как Лика о чём-то весело щебечет с официантом, который до этого приносил ей чизкейк, я ядовито произнесла. твоя Талика! -то, точно по поводу тебя никаких планов не строит. Вон уже болтает с симпатичным официантом». «Ты правда считаешь его симпатичным?» Оживился Заяц. «Вообще, официант казался нескладным, с проблемной кожей и брекетами». Но я сказала это для того, чтобы позлить Артёма. Мол, шар земной не вертится вокруг него одного, и зайцу можно найти замену». «Вполне в моём вкусе», — ответила невозмутимая. «В таком случае спешу тебя огорчить. Я никого не ревную», — заверил меня Артём. «Никогда-никогда?» — удивилась я. «Только в случае, если сильно увлекусь человеком», — ответил Артём. «То есть полюбишь?» — уточнила я. «Называй вещи своими именами». «То есть полюблю», — согласился Артём. «А с Ликой? Да у нас даже ещё ничего не было». Я вновь оглянулась на Лику. Тут я заметила, что девушка передаёт официанту купюру, похоже, на 500 рублей. Интересное кино. Это теперь такие чаевые принято оставлять? Да ещё и таким секретным способом. «Что ты там высматриваешь?» — заинтересовался Заяц. «Да ничего», — отозвалась я. Показалось, что знакомую увидела, обозналась. Тут вернулась довольная Лика и сразу же присоединилась к нашей беседе. «Тёмочка, мы ещё долго?» спросила она, кокетливо хлопая длинными ресницами. «Эм, нет», — заяц протянул мне свою тетрадь, «вот отдаю Рите свои труды на проверку. Ты доедаешь свой чизкейк и, в принципе, можем идти». «Не смею вас задерживать», — проворчала я. «Ой, а я ещё кофе заказала невинно сообщила Лика. «Кофе так кофе», — пожал плечами Артём. «Я никуда не тороплюсь». «Ну и славненько сидите, голубки, не буду вас отвлекать, у меня-то дел не впроворот». Я запихивала тетрадь Тёмы в рюкзак, когда почувствовала, как моей вытянутой под столом ноги кто-то коснулся. Они что издеваются? Кто это сделал? Я внимательно посмотрела сначала на Тёму, тот невозмутимо пил кофе и смотрел в окно. Тогда я перевела взгляд на Лику, та тоже не выдавала себя. Просто сидела и жевала чизкейк. «Ребята, совсем не обязательно устраивать любовные игрища прямо сейчас», — громко проговорила я. «Рит, ты о чём?» — удивился заяц. Лика залилась краской. «Да так, ни о чём». Мне стало немного жаль Лику, но обознался человек. «Ромашкина под столом начала мою ногу гладить», — сообщила с невозмутимым видом Лика. «Чего?» – задохнулась я от возмущения. «Чего?» – опешил Артём. «Видимо, меня с тобой перепутала». Продолжила нагло врать Лика. «Рита, зачем тебе гладить мою ногу?» Странно покосился на меня заяц. «Нужна мне твоя нога», – возмутилась я. «У меня своих две. Лика, зачем ты врёшь?» «Вру?» – откликнулась Лика. «Втрескалась по уши в Тёму, так и признайся. Ещё с больной головы на здоровую сваливает». «Это у меня голова больная. У меня? Ох уж эти ревнивые женщины!» Я резко встала из-за стола. «Мне пора. Вы тут занимайтесь чем хотите. Хоть всю камасутру на этом столе перепробуйте, мне всё равно». Кажется, последнее я произнесла слишком громко и высокопарно. Так что привлекла к себе внимание доброй половины кафе. В этот момент к нам подошёл официант с кофе, который заказала Лика. Добредя до меня, этот нескладный парень как-то странно пошатнулся и вылил содержимое чашки на мою футболку. Я вскрикнула. «Ох, простите!» – пролепетал он. Впрочем, извинения его прозвучали неправдоподобно. Так вот, для чего эта гадюка дала ему 500 рублей. Ладно, кофе был холодным, и на том спасибо. Я наблюдала, как коричневое пятно медленно расползается по моей светло-серой футболке. Почтенная публика, затаив дыхание, продолжила смотреть наш спектакль под кодовым названием «Третий лишний». Я молча схватила рюкзак с ветровкой и вылетела пулей из кафе. «Этой лики надо голову лечить». Застёгивая на ходу куртку, я быстро зашагала прочь от заведения, чтоб я ещё туда пришла. Продажный официант, и кофе там скверный. А очень вкусные десерты пусть заяц со своими девицами лопает. «Рита!» — окликнул меня Артём. Я остановилась Заяц бежал за мной от самого кафе. «Артём, если ты хочешь меня вернуть или попросить прощения, то...» Устала начала я. «Ты о чём?» — не понял Заяц. «Телефон просто на столе оставила». Парень протянул мне мобильник. «А-а», кивнула я, пряча телефон в рюкзак. «Господи, сегодня что, международный день глупых ритинных ситуаций?» «Хотя, наверное, не стоило приводить с собой Лику», — вздохнул Тёма. «Кто ж знал, что она такая ревнивая?» Мы с Артёмом стояли посреди улицы и внимательно смотрели друг на друга. Редкие прохожие обходили нас стороной. Вид у парня был сосредоточенный. Ветер трепал Тёмины волосы. «Ну, ты же веришь, что я не хотела гладить твою ногу?» Задала я парню странный вопрос. «Конечно, верю!» Искренне улыбнулся Артём. «У тебя действительно у самой целых две. А для чего тебе ещё и моя нога?» Я рассмеялась. «А тот парень официант», — продолжил Тёма. «Наверняка после своего поступка он тебе разонравился». «Наверняка», — согласилась я, поморщившись. Я думала, Тёма сейчас развернётся и уйдёт, но он почему-то продолжил стоять. «Уже решила, что будешь делать на майских?» — внезапно спросил он. «Если честно, нет», — ответила я. Тогда Заяц достал из кармана джинсов яркий флаер. «Мой друг — владелец клуба. Приходи первого числа на нашу вечеринку». Артём протянул мне рекламную листовку, Я немного поколебавшись, взяла её. Не скажу, что клубы — моё любимое место проведения досуга. С этим скорее к Алке. Я подумаю. Сдержанно ответила я. «Подумай», — кивнул Тема. «Ну, я побежал. Лика ждёт». «Беги», — кивнула я в ответ. И мы разошлись в разные стороны. Я брела на остановку, ёжась на ветру. не очень приятно идти в мокрой футболке. И всё-таки хорошо, что навстречу я не разрядилась в пух и прах. Серую футболку не жалко, а если б я нацепила какую-нибудь нарядную блузку, как советовала мама. Я перешла через дорогу к остановке общественного транспорта, которая в этот момент была абсолютно пустой. Видимо, автобус отошёл совсем недавно. Я в одиночестве сидела на скамейке под стеклянным навесом и наблюдала за противоположной стороной улицы, где находилось кафе. Вскоре дверь заведения распахнулась, и оттуда вышли Артём и Лика. Заяц придержал дверь, пропуская свою спутницу вперёд. Лика что-то эмоционально рассказывала Тёме, активно жестикулируя. Заяц смеялся. Немного приотстав от Лики, Артём взглянул через дорогу в мою сторону. Наверное, на этой пустой остановке я выглядела потерянно и даже сиротливо. Я нерешительно взмахнула рукой. Заяц на секунду остановился и с улыбкой помахал мне в ответ. В ожидании автобуса я пролистала тетрадь Артёма. Все решения были верными к тому же записанной аккуратным ровным почерком. Как странно открывать для себя другого человека, на которого ты, по сути, не возлагал никаких надежд и ничего хорошего от него не ждал. Как странно, когда ты хочешь сначала рассердить его, а потом, чтобы он искренне улыбнулся. Как странно, что улыбка этого чужого человека действует на тебя ужасно волнующе. И как сложно рядом с ним оставаться спокойной и равнодушной. И непонятно, когда он говорит всерьёз, а когда подкалывает. И сразу не разгадаешь, кем он хочет в итоге стать, с кем хочет быть, чем хочет жить. Как странно, сложно и непонятно, когда ты вдруг осознаёшь, что на самом деле хочешь оказаться на другой стороне улицы. Чтобы этот человек так же галантно придержал тебе дверь, а вновь накинул свою куртку тебе на плечи и что-то забавное шепнул на ухо. Но ты сидишь на пустой остановке и пытаешься вспомнить, с какого момента всё это безобразие началось, когда тебе внезапно понадобился этот незнакомый и неразгаданный человек. Какой же ты настоящий, заяц.